Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Годы жизни с 1826 по 1889. Премудрый пескарь. Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку аридовые веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в Хайлоне попали, и сыну тоже заказывали. «Смотри, сынок», — говорил старый пескарь, умирая. «Коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все больше рыбы плавают, а он всех меньше.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 Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара за даром растреплют. А человек, что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его, искоря напрасную смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду. Кажется,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 потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее. Бросят на муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, а в мухе-то смерть». Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью. Во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть сколько рыбы тогда попалось: И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, даже лещей лежебоков и стины со дна поднимали, а пескарям так и счет потеряли.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 А под конец стали говорить «Вали в котел рыбу, будет уха». И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыба к рыбину. Та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется и присмиреет. Ухи, значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора. А потом один старичок глянул на него и говорит, «Какое него от малыша прок для ухи? Пущай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. «И что же?»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 что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтобы никто не заметил», — сказал он себе, «а не то, как раз пропадешь». И стал устраиваться. Первым делом нару для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то выли, то под водяным лопухом, то в Осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу, чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом насчет жития своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать.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 «Ибо лучше не есть, ни пить, нежели сытым желудком жизни лишиться». Так он и поступал, ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится.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 Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал. А он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз только что успел он перед Зорькой в нору воротиться. Только что сладко зевнул в предвкушении сна. Глядит. Откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была А он и щуку надул, не вышел из норы, да и шабаш И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть, что каждый день И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал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 так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали, так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескай таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных. Не он к кому, ни к нему кто, в карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, до да одну думу думает». «Слава богу, кажется, жив!» Даже щуки под конец, и те стали его хвалить. «Вот ка все так жили, то-то бы в реке тихо было!»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 «Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец!» И вспомнились ему тут щучьи слова. «Вот как бы все так жили, как этот премудрый пескарь живет!» «А нутка в самом деле, что бы тогда было?» Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул. Ведь это, к, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы, потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтоб пескарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры. Нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пескари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались.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 И ни одна не поинтересуется им, ни одной на мысль не придет. Дай-ка спрошу я у премудрого пескаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо. а может быть и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл, просто говорят «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?»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 и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол аршина, и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыла его помаленьку до да полегоньку, целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли клешнёй перешиб? или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер, потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же еще и премудрого!